Глава девятая. Мы сидели в столовой, и вяло ковырялись в тарелках. Вяло, потому что обожрались. Я словно не в себя ела. Три раза подходила к раздаче и набирала всего и побольше. Не забало, конечно. А все потому, что практики сегодня было много. Причем на каждой из лекций. Немного уделяли теоретической части, потом приступали к индивидуальным заданиям согласно профилю предмета. Лорд Рахас не солгал. Артефакты лопались у всех студентов и не по разу. Я лишь под конец отведенного на практику времени смогла наполнить артефакт, не взорвав его. Набралось всего 10 везунчиков, кому удалось справиться с заданием, и мне было очень приятно оказаться в их числе. Правда, я накосячилась с нитками, они вышли длиннее заданных параметров на пару сантиметров, а одна так вообще на пять. Но для первого раза отличный результат. «Не думала, что на факультете делопроизводства необходима магия», — выдала вдруг Ломея. «Дикость какая-то». «Что именно?» — хмуро спросил Крофей. «Да все. Я думала, мы будем заниматься только законами, документооборотом. Все же дисциплина и порядок должны быть везде, тем более приведение хозяйств, на производстве». Ломея махнула рукой и чуть не снесла чашку с чаем. «Свой регламент, уложение, положение и так далее». Но я и подумать не могла, что факультет окажется комбинированным. По большому счету, они все комбинированные, фыркнула я. Мы также можем пользоваться бытовой магией на боевом факультете, создавать артефакты на лекарском. Да я не о том. Упростить себе жизнь посредством бытовой магии ⁇ это святое в любом деле, как и пользоваться любыми другими преимуществами. Но зачем нам это практиковать? Ломея, не дури, одернула ее. «Как это зачем? Ты же не используешь не тот артефакт для освещения помещения. Как и не станешь пользоваться не тем защитным контуром при хранении важных документов?» «Не стану. Ты просто устала сегодня от практики. Никто из нас не привык использовать свой резерв в таком количестве. Думала, что тихо-мирно посидишь на праве, может, даже подремлешь, а вместо этого воевала с бытовыми заклинаниями». Мальчишки рассмеялись, потому что Ломея закивала, как китайский болванчик. Даже Аэлья тихонько фыркнула. «Думала», — не стала отпираться сестра. «А кто из вас не думал?» Мы синхронно покивали. Я-то тоже рассчитывала отдохнуть на последней лекции. «А нет, мы и там магичили». Оно, конечно, правильно, но тяжело, несмотря на то, что магия — часть нас. «Плакала моя диета», — снова вздохнула Ламея. «После всех тренировок становишься голодной сомнамбулой. Ничего не видишь, ничего не соображаешь». Лишь упрямо прешь к одному, к еде. Не поверите, я очнулась лишь, когда съела три порции пюре с котлетой. Три порции! Грянул Хохот, причем не только за нашим столом. Ламея покраснела. Я, съевшая не меньше, хорошо ее понимала и не смеялась, пусть и прозвучало комично. Мы так летели в столовую на ужин. Это просто надо было видеть, как те зомби, лишь бы уже чем-нибудь рот набить. Леди Ламея! Вы великолепно выглядите, произнес Крофей и обаятельно улыбнулся. У вас потрясающая фигура, вам не нужна диета. Мы все дружно повернулись к парню. Он даже не покраснел, сделав комплимент. Аламея, пробормотав благодарность, практически в свеклу превратилась. Не булавала ее жизнь комплиментами, уж мне-то это было хорошо известно. И невольно отметила, как прищурились братья, словно заново увидели своего одногруппника. «Надеюсь, они мысленно не примеряют Крофея на роль мужа Ламеи?» «А где же ты ее рассмотреть успел?» — подозрительно спросил Гекхар. «Полагаю, на полигоне», — фыркнула Ламея. «Я тоже всех разглядела и считаю, что вам, Гекхар, необходимо нарастить мышечную массу и в первую очередь укрепить руки». Я прыснула. Ламея села на любимого конька. Вот-вот перейдет к боевому оружию. «Вам бы подошли...» «Метательные ножи». «Ну, что я говорила?» «А мне?» — спросила Аэлия, «Что стоит укрепить в первую очередь?» Ламея, которую перебили, удивленно посмотрела на блондинку. «И какой вид оружия мне подошел бы?» Чуть не ляпнула про попу, как ореха, карликовую собачку, из тех, с которыми лучше не встречаться на дороге, и облают так, что кровь из ушей, и описывают от страха грозное оружие. «Вам лучше отрабатывать защиту», — отрезала Ломея. В ваших руках оружие опасным будет только для вас. «Благодарю», — выдавила Аэлия, заметно расстроившись. Сестра закатила глаза, что-то пробормотала под нос, а потом резко бросила. «Хирами!» Я ненадолго задумалась, выуживая из сознания характеристику оружия, что оказалось несложно, благо память сломеи стала моей. Удивительно, ни о Хираме, ни даже об аналогах на земле ранее не слышала. «Может, потому что никогда и не интересовалась?» «Херами?» — жалобно переспросила Аэлия, а парни ухмыльнулись. «Ну, понятно, им известно, что это за вид холодного оружия. Чувствуют себя чуть ли не властителями мира, поэтому так снисходительно улыбаются. Позеры. «Вот потому я и говорю, что вам лучше отрабатывать защиту. Уклонение, щиты, заклинания, направленные на безопасное нахождение рядом с противником до тех пор, пока не придёт подмога. — выпалила Ламея. «Хирами — вид клинка», — уже спокойнее продолжила, «с очень острым лезвием, не более 40 сантиметров в длину, а также с магическим и механическим секретом». «Каким секретом?» Ламея едва ли глаза не закатила, но в последний момент передумала. При подаче определенного импульса в рукоять Хирами металлическая часть приходит в движение и разделяется на три не менее острых лезвия, которые начинают круговое движение по часовой стрелке и будут крутиться до тех пор, пока хозяин херами не пошлет новый импульс. «Понимаете, леди?» — встрял Крофей. «С херами вам будет достаточно подпустить врага близко, очень близко к себе, воткнуть в его живот лезвие, послать импульс, и от врага останется кровавая каша». «Только от верхней части», — педантично уточнил Гекхар, а леди Мариэль позеленела. «Хватит пугать, леди!» одернула парней, и они отвели взгляды в стороны, мол, вообще ни при чем. «Пора в библиотеку!» «А потом на полигон!» – простонала Ломея. «О да, полигон!» – мрачно согласилась с ней. «И меня, в отличие от вас, будут куда сильнее гонять, так что не жалуемся, а то попрошу архмастера Дармио, чтобы он разрешил вам тренироваться вместе со мной!» «Боги, сбереги!» – слаженно выдала моя команда, и ребята рассмеялись. Прямо единый организм. Не зря я не ждала ничего хорошего от вечерней встречи с архмастером. Дармия уже пообещал, что мне будет весело. Потому и не удивилась, когда, дождавшись нашего построения в шеренгу, он заявил, «Леди Марина идет со мной, для остальных тренировку проведет куратор, архмастер Маррат». Мне оставалось только покинуть строй и под ухмылки студентов направиться за преподавателем. К моему удивлению, Мы шли не в конец полигона, а к воротам, что меня насторожило и отнюдь не обрадовало. «Архмастер, куда мы идем?» — поинтересовалась, догнав архмастера. «На третий полигон», — сухо ответил он. «Поторопитесь!» — и ускорился. Я немного отстала, пришлось чуть ли не бежать за ним. Разговаривать и что-то пояснять, лорд Дармио был не в настроении. Мне стало по-настоящему страшно. «Что если меня как Аэлью потащат в игру? флайр -бол. Не хочу быть мишенью, не дай боги, хоть бы я ошиблась!» Переместились порталом и вышли у другого полигона. Под лопаткой противно заныло. «Чую, вот чую я неприятности, я их вообще магнитом притягиваю!» Не обращая внимания, рядом я или нет, архмастер Дармио резвым шагом прошел за ворота. Я чуть отстала. Шаг у мужчины был уго-го, подстать его росту, а я таким телосложением совершенно не обладала. Да и не очень-то и хотелось. Фу-фу. Меня обуревали дурацкие мысли, и ситуация нравилась все меньше и меньше. А на полигоне было людно. Первым делом в глаза бросились спины студентов. Меня бросило в пот. Потом, сообразив, что в пять шеренг распределили по двенадцать человек, вспомнила, что в командах по флайер-болу От семи до десяти участников, а тут больше. И шеренг ровно по числу команд выдохнула, расслабилась. Но не дольше, чем на пару секунд, пока низенький и округлый, как колобок, незнакомый мужчина, стоявший перед шеренгами, не спросил возмущенно. «Очередной провинившийся представитель высокого рода?» Студенты в строю слаженно застонали. «Не поняла?» «Содран, угомони своих птенцов!» — зычно потребовал архмастер Дармио. На полигоне воцарилась мертвая тишина. Недобрая такая. Мне явно не рады. Да что там, меня уже все и люто ненавидели. А уж как я радовалась своей интуиции. Словами не передать. Чуть ли не впервые пожалела, что она у меня отлично развита. Влипла. Изверги. Знакомьтесь, леди Мариела тер Аркхарай Тер-Даррак. «Студент нулевой ступени», — представил меня архмастер Дармио. Повернувшись ко мне, произнес. «Марина — это архмастер Локбао, главный тренер по флайер -болу. Всю неделю ты будешь выполнять его указания. Иди в шеренгу». И рукой указал направление. Добрыми взгляды студентов не были. А уж я-то как добром лучилась. Пока я шла, Дармио добавил. "Леди Марьела, не провинившаяся». «Я возлагаю на нее особые надежды и уверен, что в будущем она могла бы стать отличной мишенью!» Я замерла, решив, что ослышалась, а потом резко развернулась к преподавателям и громко спросила, «Вы с ума сошли?» «Если меня сейчас ткнут в договор с Академией, превращусь в фурию. Я считаю, что такой вид спорта должен быть добровольным, нужно быть его фанатом, гореть, чтобы так над собой издеваться». Я с адамазохизмом никогда не страдала, мне вообще непонятно прелесть этого флайербола. Леди Марина? Архмастер Дармио не ожидал от меня ни такого вопроса, ни тем более такой реакции. Эмоции я не скрывала, и он четко видел злость в глазах. И шла я к ним, медленно покрываясь туманом. Была в такой ярости, что не могла удержать магическую силу. Хорошо хватило мозгов не из шеренги претензии предъявлять, а вернуться к преподавателям. «Да, в аристократическом кругу публично выплескивать эмоции не принято. Как говорил Лейнард, надо себя сдерживать, контролировать. А ведь и первый вопрос этого колобка было провинившимся преподавателем высокого рода. Что, никого другого подобными наказаниями не награждают? Только тех, кто родился и вырос в семье, входящий в рейтинг? «Я не желаю становиться мишенью!» и не горю желанием в будущем занимать чье-то место в команде, прямо заявила архмастеру. И мне совершенно непонятна ваша логика относительно моего обучения на этой неделе. «Леди Марина, приказы преподавателей не оспариваются», с каким-то веселым огоньком опередил Дармео с ответом главный тренер. Я его проигнорировала, предпочтя дождаться хоть какой-то реакции от своего архмастера. Он молчал. А я все больше злилась, что отражалось на магическом всплеске. Туман уже не просто вырывался, он клубился. «И сейчас не понимаете?» — иронично выдохнул преподаватель, когда плотная завеса почти полностью укутала мое тело. «Вам необходим контроль, жесткий. И только играя во флаербол в качестве мишени, вы в кратчайшие сроки научитесь не просто правильно дозировать свою энергию, но станете это делать даже не задумываясь». «Отличное учение!» — фыркнула я. «Всю неделю полумертвый приползать домой!» «Да, вы неоднократно будете биты. Зато потом, во время ритуала, вы отдадите всю энергию за пару заходов на грань. а Распределите ее на всех, с учетом того, чтобы и на завершение хватило, и чтобы уйти с полигона на своих ногах». Промолчала, задумавшись над его словами. «Был в них резон еще какой?» «Мишенью?» «Становятся только лучшие студенты, которые могут выполнить возложенную на них нелегкую задачу!» Не дождавшись моей реакции, продолжил архмастер Дармио. «Я вижу в вас потенциал, а вы позоритесь, желая избежать тяжелых тренировок!» Думал, вы не пасуете перед трудностями. Выходит, ошибся? Конечно, я вспыхнула, устыдилась. Как любому человеку мне была приятна похвала, и неприятен даже намек на трусость. Вот уж чего-чего отрусить я не привыкла. «Только эту неделю?» — уточнила я. «В роли мишени — да. А если архмастер Локбау согласится поработать с вами дальше, то как минимум месяц. Вам это пойдет на пользу, пусть и будет тяжело». «Неделя? Испытательный срок?» — изумилась. В ответ лишь многозначительно усмехнулись. «До меня наконец дошло!» что о моих тренировках здесь специально договаривались, ведь, по сути, тренеры команды теряют время со мной, как новичок я буду их тормозить. Туман рассеялся сам собой, правда, не полностью, но уже не лился полноводной рекой, сгущаясь вокруг меня. Так, небольшие черные всполохи. «Прошу прощения за свою реакцию», — выдохнула я. «Ваше решение стало для меня сюрпризом». «Мы так и поняли, Марина», — ответил архмастер Лакбау, легко отбросив леди. Такой подход мне нравился. Был привычней. Но с точки зрения здешних законов и традиций... А, тоже нормально. Мы же не среди высшего общества, а на учебном полигоне. «Идите!» — отпустил меня архмастер Дармио, и я пошла. Студенты нашей беседы не слышали, но явно обсуждали мое нетипичное поведение. Да и черт с ними. Пусть думают, что хотят. Если бы архмастер Дармио заранее объяснил мне, что к чему, я бы не стала так бурно реагировать при всех. С некоторой опаской приблизилась к шеренге, куда меня отправил Дармио. Лично представляться не пыталась. В любом случае познакомимся. Пусть почетная миссия сделать первый шаг окажется за участниками команды. Идя в конец строя, жадно их рассматривала. Восемь парней, четыре девушки. Их шеренга не была выстроена лесенкой, а разброс по росту был колоссальный. В школе на физкультуре нас делили на две части. Сначала мальчики, потом девочки, и ставили по росту. Тут все были вперемешку, интересно, почему. «Думаю, зависит от роли, занимаемой в команде», — подал голос Феликс. «Здесь и запасные игроки, вероятно, они находятся в конце строя». «Логично», — согласилась Сылами. Феликс, несмотря на то, что Резон в действиях хархмастера Дармео есть, быть мишенью мне совершенно не хочется. Помнишь, какой была Аэлия после наказания? Но ты не она. К тому же, насколько помню, все официальные игры в Академиях — это интерпретация реального боя ликвидаторов. Чего? А того, Риша, что вам придется и выслеживать гадкие души, и уничтожать их и проводить ритуал очищения, а в таком деле нельзя ошибиться с количеством затрачиваемой энергии, иначе живым домой не вернешься. Я не горю желанием быть ликвидатором. Понимаю, но в рейды несколько раз сходишь. Обязательная часть обучения. Вздохнула. Да, об этом нам говорили. Судя по всему, все члены команд по флайерболу — ликвидаторы. Те, кто целеустремленно учится быть ими. Предполагаю, их уже выбрали и утвердили на этом пути. А какой раньше была игра, решила сменить тему. Как непочетно быть ликвидатором, я совершенно не горела желанием становиться им. Раз ты говоришь, что игры в академиях — интерпретация реального боя, значит, флаербол тебе в новинку, но была другая. Лабиринт. Тогда был лабиринт. Почему-то глухо отозвался Феликс. «Возвращайся в реальность. С тобой пытаются познакомиться». Вовремя предупредил. Распахнув глаза, встретилась взглядом с Верзилой, самым высоким парнем в нашей шеренге, Смуглый с черными волосами, заплетенными в длинную косу, небрежно перекинутую через плечо. «Значит, ты моя замена?» Ссора не хотелось, а меня на нее вызывали. Этот типчик должен был знать, что не имеет права обращаться ко мне на «ты». Следовательно, ожидал, что я вынуждена отвечу резко, чем спровоцирую его на более грубые ответные действия. Было два варианта. Первый — указать на его оплошность и подраться. Уверенно драться пришлось бы. Второй — сделать вид, что обращаются не ко мне, и дать парню исправиться. Вряд ли его поголовки погладят за драку со мной. Но вообще странная какая-то проверка на вшивость. «Или это я странная?» Демонстративно зевнув отвернулась, всем видом показываю, что обращаются не ко мне. «Риша, посмотри на него внимательно», — вдруг велел Феликс. «Ничего знакомым не кажется?» Не прислушаться к словам своего Элами не могла и снова взглянула на парня. Тот тоже молча меня осматривал. Очень знакомый прищур глаз только другого цвета, темного горького шоколада. Мысль еще не успела оформиться в голове, как Феликс подытожил. Родственная кровь. Он близкий родственник Лейнарда. Кузен, предположила. Впрочем, какая разница? Я все равно не давала права мне тыкать. Пусть я отношусь к их роду. Странно, он такой загорелый. Мне казалось, первый род все как один с белоснежной кожей. И ректор, и глава рода, и его жена. леди Марьелла. Парень все же обратился ко мне по правилам. «Прошу прощения, был уверен, что на правах младшего брата Лейнарда могу пренебречь традицией. Я Адарлейн Тандарок и мишень этой команды, а вы, как вижу, станете моей заменой». «Если выживете», — невысказанная отлично читалось между строк. «Ну да, метка ивана и Зауры никуда не делась. Но я не по этой причине застыла на месте». Ничего не могла с собой поделать и жадно разглядывала этого типчика. И все больше убеждалась, что Лейнард красивее, намного благороднее, честнее и приятнее. Этот парень казался скользким, не знаю почему. Но, как показала практика, моя интуиция таки не ошибается. Мне почему-то хотелось назвать его щеголем, авантюристом, даже бабником, не знаю почему. Рада знакомству, лорд Тандарок, наконец отмерла. Нет, я не планирую занять чужое место. Как вы знаете, решения преподавателей не оспариваются. И эту неделю я должна тренироваться под руководством архмастера Лакбао. Однако в будущем не желаю становиться частью команды по флайерболу. И ликвидатором быть не планирую. Последнее произнесла с улыбкой. Они же все считают, что ликвидатор это круто, что все нулевики спят и видят, как совершают рейды. Так вот. Я не из их числа. Я за мир во всем мире, желательно без моего участия. «И кем же вы хотите быть?» Вдруг спросил парень, стоящий справа от меня. А Дарлейн нахмурился. Пришлось не по нраву, что в наш диалог вмешались. Но я была не против. Лучше на такой ноте познакомиться со всеми, чем под мордобой. Еще не решила. Меня привлекают несколько факультетов. Лекарское дело, алхимия, магические существа... «Ко мне можно обращаться, леди Марина, а к вам?» «Дейн?» «Просто Дейн», — почему-то покраснев, сообщил он. Боковым зрением отметила, как скривился брат Лейнарда. «Я не принадлежу к высокому роду», — тихо добавил, видимо, сообразив, что я не поняла. «Значит, вот почему кривился Адар Лейн. Тьфу, тоже мне цаца. «Очень приятно, Дейн», — протянула руку стриженному брюнету и пожала холодную ладонь. Надеюсь, не сильно стану докучать вашей команде». «Леди Марина!» Пробуя на вкус новый вариант моего имени, протянул Адарлейн. «Одергивать его не стало. Для упрощения общения на полигоне такое общение позволительно и неоскорбительно. Выйдите, пожалуйста, вперед. Я представлю вас». «Лорд Тандарок, лидер нашей команды», шепнул мне на ухо Дейн. Секунду поколебалась, вздохнула. Это все равно неизбежно. Сделала шаг вперед и развернулась лицом к ребятам. Хотя мне уже все не нравилось. В команде нет дружного духа. С таким лидером каши не сваришь. Считайте моим предубеждением, но манеры Адарлейна говорили сами за себя. Даже если Дейн лишь запасной, чего кривиться? В Академии все мы равны. Ведь и наказание Аэльи было направлено на это. Вопросов тьма, а главный, Как может существовать команда с лидером, который ставит себя выше других? Леди Марина, с Дэйном вы уже познакомились. Его позиция в команде — запасной навигатор. А Дарлейн перевел взгляд на парня, стоящего рядом с Дэйном. Тот вышел вперед. Харат — тоже запасной навигатор. Забавно. И зачем им аж два запасных навигатора? Логичнее было бы иметь запасную мишень или вышибал. Я кивнула. Парень вернулся в шеренгу. Лорд Руэл, позиция в команде защитник. Он был высоким, жилистым, совершенно несимпатичным. Фамилию Адарлейн не назвал, но я поняла, что он все же представитель высокого рода, иначе следующую девушку Лорд Дарек назвал бы леди, а этого не произошло. Китара, позиция защитник. Девушка была симпатичнее своей товарки и выглядела не так внушительно. Очаровательные ямочки на щеках, робкая улыбка. Не улыбнуться в ответ не получилось. «Лорд Уррах! Вышибала!» Я кивала на приветствие и старалась запомнить имена, а брат Лейнарда сухо продолжал, практически не делая пауз. Удивилась я, лишь когда мне представили девушку ниже меня примерно на пол головы с очаровательной копной вьющихся волос и сказали, что она тоже вышибала. Про себя я окрестила леди Дараю одуванчиком. Она показалась такой же воздушной. Пригладишь волосы, и вся пышность уйдет, как и у цветка, если сдуть с него пушистые зонтики. «Добро пожаловать в нашу команду!» И Адарлейн так мне улыбнулся, что захотелось взять тапок и проехаться по наглой морде. Он напомнил мне гулящего кошака, сильно гулящего. И он со мной флиртовал. «Зачем?»